«Дела...» – Муха озадаченно почесал в затылке палочкой от эскимо. «Поторопились мы сбегать». «Я не пойму, вы предлагаете вернуться в ловушку?» – раздраженно спросил скаут, обращаясь преимущественно к Мухе. «Зачем возвращаться? Мы только машину осмотрим и назад. Возвращаться в ловушку нам ни к чему». «А где гарантия, что город выполнит обещание в обмен на пакль?» о «А есть выбор?» – вмешалась Ольга. «Нет, но...» Вообще-то Пакль о мог и выпасть по дороге. Скаут поморщился от неприятных воспоминаний. На таких-то виражах. По-хорошему надо от печки танцевать, вернуться на ту площадь, где мы впервые появились, оттуда по маршруту до самого финиша, до базы Пушкарёва. Потеряйся, Пакль, о в пути, город его давно подобрал бы. Танчняк, согласился Муха, придёт стопать обратно в кутузку. Только как найти эту пушкарёвскую базу? «Может, город нас туда подбросит? Прям на этой вот зелёной барже?» «Слишком долго». Ольга вскинула на плечо рюкзак и решительно направилась к выходу из сквера. «Найти полдела. Как туда незаметно пробраться?» Скаут не двинулся с места. «Какой у нас план?» «Там один из входов в метро остался на территории города», на ходу бросила Ольга. «Через него спустимся под землю и проникнем на базу через вентиляционную шахту». «Я знаю, как пробраться». «Откуда ты можешь это знать?» «Папа у меня инженером был, ты не помнишь, что ли?» «Как раз по системам вентиляции. В Киевском метро их монтировал. Я с ним часто по тоннелям бродила. Здесь примерно такой же проект». «Инженера помню, а про Киевское метро не знал», – скаут усмехнулся. «А в Припяти секретное подземелье он не строил?» «Не знаю», – Ольга махнула рукой. «За мной». Муха запустил пятерню в холодный короб, выгреб еще пару мороженок... и окинул взглядом товарищей. «За ней!» Скаут вздохнул, сунул в карман газету и покосился на Колю. «За ними!» Ольга не знала, верно ли выбрала направление, но город сам скорректировал маршрут. Пока группа шла к выходу из сквера, зеленая баржа плавно развернулась градусов на 90. В результате три товарища и милая дама вышли на широкую, прямую как стрела улицу и по одной стороне которой стояли исключительно создающие тень высотки с бесчисленными магазинчиками на первых этажах. И все магазинчики оказались крайне полезными. Только не в плане вывесок-подсказок, а содержимым витрин из окромов. Для начала город порадовал гостей распахнутыми дверями оружейного магазина. Ничего серьезного там не обнаружилось, видимо, все ценное было украдено до нас – как говорили персонажи известной комедии, но дробовиков, охотничьих патронов и ножей хватило всем четверым. А затем потянулись сплошь продуктовые лавки, в каждой из которых можно было разжиться провизией, в первую очередь охлаждёнными напитками. Шагать по такой улице было сплошным удовольствием. И ещё радовало то, что едва группа проходила мимо дома, он начинал маневрировать, и улица позади х о д а к о в становилась совсем другой. Заметались следы и надёжно прикрывался тыл. Например, оружейный магазин не только захлопнул двери и опустил на них толстые решётки, так ещё и уехал в неизвестном направлении. То есть никакие залётные мародёры не могли его грабануть и ради развлечения выстрелить ходокам в спину. «Нормальная пушка», – разглядывая подаренный городом дробовик Беннелли, сказал Муха. Но лучше бы отделение милиции вскрыл, с калашами и макарами как-то сподручнее. «Все отделения, наверное, бойцы Пушкарёва выпотрошили», – предположил скаут. «Ничего, в городе и дробовик сойдёт. об этом загадочном городе и подавно». «Дуешься?» – усмехнулся Муха. «Теперь понял меня?» «В смысле?» «Тебя ведь Ольга тоже поимела, только на словах». «Ты не дуйся, а наш бывший смокер, легенда старой зоны». «Не впадло е проиграть». Муха снова ухмыльнулся. «Не дуюсь я», — поморщился скаут. «И не пытайся меня подколоть. С Ольгой у нас особые отношения, вроде родственных. Так что по барабану мне». «Сегодня она оказалась права, завтра я окажусь». «И не факт, между прочим, что она права». «Вот», — протянул Муха многозначительно. «Значит, всё-таки дуешься». м а А в чём она, может быть, неправа? Что городу п о м е р и л о В точку. С чего вдруг этот город к нам так подобрел? Почему предложил нам сделку? А кому предлагать? Не с Пушкарёвым же ему договариваться. Да и где Пакль, только мы знаем. Муха вдруг насторожился и уставился куда-то вверх, прислушиваясь. Заметив это, скаут резко обернулся и успел заметить, как вдалеке мелькнули несколько силуэтов. Какие-то люди спрятались за угол дома, причем этот дом маневрировал, словно пытаясь помешать людям, но с задачей не справился. Люди оказались слишком проворными и успели убраться с пути надвигающейся громадины. Скаут давно понял, что пугающие своей масштабностью перемещения, если привыкнуть, не такие уж и грозные аномальные явления. Город передвигал гигантские фишки с мистической ловкостью, но основных законов физики он при этом не нарушал. Огромная масса зданий обеспечивала им приличную инерцию, поэтому даже мистическим городским механизмам приходилось дозировать стягу и производить рокировки плавно, без рывков и уж тем более без экстренных торможений, иначе здания могли просто развалиться, не справившись с инерцией. Так что при определенной сноровке и привычке по городу можно было передвигаться без опаски, а уж быстро ездить тем более. При условии, конечно, что хорошо ориентируешься в базовой конфигурации кварталов и знаешь все дома в лицо. Скауту не стало легче от осознания этих маленьких секретов большой аномалии, но кое-какую пользу из открытия он извлёк. Он перестал думать, что город надёжно прикрывает тылы группы, начал посматривать назад, и вот результат – засёк слежку. А вот что засёк Муха, было непонятно. То ли что-то опасное, то ли просто занятное. Он изучал крыши домов на другой стороне улицы, но при этом не торопился снимать оружие с предохранителя. «Ты знаешь, кто открыл Америку?» – вдруг спросил Муха, не отрывая взгляда от крыш. «Колумб?» – скаут удивлённо посмотрел на Муху. «Вот ведь подобралась бригада», – подумалось ему. Все с перекошенными мозгами. Один Коле нормальный, потому что без мозгов в принципе. «А знаешь, как переводится?» «Голубь?» «Точно. А где обычно живут голуби?» Мухин взглядом указал на крыши. «Только не бывает таких крупных голубей. Какие-то бойцы в сером камуфляже по крышам идут. Скоро обгонят и спустятся. Понял мысль?» «Понял. А кто идёт-то? Пушкарёвские?» «Не знаю». Муха опустил взгляд на товарища. «И почему этот хитромудрый город их не скинет, тоже не подскажу. Зато теперь лично мне понятна общая обстановка. Могу описать в двух словах». «Полная задница?» а ч и т а е ш ь мысли. Нас, похоже, решили использовать вслепую. И делает это не только город или те голуби на крышах. Кто-то ещё идёт по следу». «Я видел». «Я тоже видела», – притормозив, сказала Ольга. «Но всё это не значит, что мы должны остановиться. Вон там база, видите?» Впереди и впрямь уже виднелась Пушкарёвская площадь. Группа приближалась к ней по правой части объездной улицы. Получалось, что главные ворота базы, те самые в виде Т-72, располагались немного левее. И это означало, что когда голуби спустятся с крыш, чуть ближе к площади, они легко перекроют путь к воротам. «Выходят верхолазы в курсе наших планов», – сказал скаут. «Или хотя бы предполагают, зачем мы вернулись? Почему город нам больше не помогает?» «На город надейся, а сам не плашай», – заявил Муха. «Вы их отвлеките, а я зайду с тыла. Покрашу всех в капусту, зуб даю». «Вместе зайдём», – вызвался скаут. «Нет». – Ольга вскинула руку. «И не спорить. Вдвоём с к о л е мы не справимся». «Если голуби атакуют с фланга и отрежут нас от площади, мы и вчетвером не справимся». Ольга помотала головой. Не голуби, так те, что сзади атакуют. Или ворота в лоб из пушки пальнут. Накрылась конспирация, скаут занервничал. Мы не сможем незаметно пробраться на базу, если нас увидят люди Пушкарёва. Где вход в метро? На проспекте. Пройти к нему сможем только через последний дворик, перед площадью. Или по самой площади в обход. Во дворике точно будут голуби, заметил Муха. А на площади нас засекут с базы. Выбор небогат. «Я за дворик». «За дворик», – кивнула Ольга. «Но ведь там голуби», – поморщился скаут. «Сколько их Муха?» «Десятка два». «И вы предлагаете атаковать такую толпу в лоб? Вы представляете, что будет дальше?» «Дальше, Махач», – спокойно ответил Мухин. «И кто победит?» «Посмотрим. Будет зависеть, сколько сразу накинется и впригутся ли те, что за нами следят. И на чьей стороне впригутся?» «Отличный план!» – скаут возмущённо фыркнул. «Замечательный! Сплошные допуски, предположения и вечная овось!» «Что ты предлагаешь?» Скаут не ответил, только недовольно поджал губы. «Вперёд!» Ольга приготовила оружие к бою и двинулась к площади. И снова, как в лесу под дымером, скаут оказался в роли догоняющего. Но теперь в знак протеста. Стартовал он даже позже Коли, шофёрские рефлексы которого не позволяли выполнять приказы начальства быстро и чётко, если только это не приказы вроде «поезжай, притормози, здесь поверни». А первым, конечно же, был Миха Мухин. Когда Ольга дала отмашку, он заметно взбодрился, ускорился, но, как ни странно, сумел удержаться на тонкой грани между нормальным Мухой и невменяемым человеком-молнией. Как ему это удалось, неизвестно. Может быть, гипноз города на Муху всё-таки подействовал, и сейчас именно он слегка притормозил рвущегося на свободу Миху Мухина. Муха первым влетел в тесный дворик и... остановился, впустую, растратив изрядную порцию боевого задора. Ни с крыши, ни из глубины двора по нему не было сделано ни одного выстрела. Не бросился никто и в рукопашную. Голуби куда-то упорхнули, а может, затаились. Главное, что их не оказалось на пути. Зато никуда не делись преследователи. Стоило группе исчезнуть из просвета улицы, незнакомцы бросились в погоню со всех ног и вскоре тоже свернули во двор. Хорошо, что к тому моменту почти все х о д а к и успели пересечь дворик и вырулить на проспект, а передовой отряд в виде мухи даже нырнул в вестибюль метро. Ольга успела свернуть за угол, а вот Коле и з к а у т о только неприятных переживаний все-таки досталось. Коля заметно отстал от авангарда и стал отличной мишенью для преследователей, и они незамедлительно открыли огонь. Каким чудом Коля остался жив, вопросы к проведению. Лишь одна из нескольких десятков пуль чиркнула к о л я по плечу. Скаут двигался быстрее и грамотнее водителя, зигзагом, поэтому избежал повреждений. Он умудрился прикрыть отход товарища, спрятавшись за углом и наугад опустошив невеликий магазин «Вепря». после чего рванул к метро, в котором уже скрылись все товарищи. И вот когда прохлада убежища была в двух шагах, скауту вдруг стало понятно, что план Ольги рухнул. Из-за угла здания на проспект высыпали преследователи, а навстречу скауту из метро выскочили бойцы Пушкарёва. Дюжина воинов Пушкарёва промчалась мимо скаута и, грамотно маневрируя, двинулась навстречу противнику. Ещё несколько воинов окружили прижавшихся к стене гостей, Скаута вдавил в стенку лично подполковник Пушкарёв. «Какая встреча?» Пушкарёв отнял дробовик и как бы невзначай двинул скауту кулаком в живот. «А мы вас обыскались. Вы зачем сбежали? А главное, зачем вернулись? Что это за игры? Ну, отвечай!» Пушкарёв рявкнул так, что у скаута заложило уши. «Товарищ подполковник, на крышах серые!» сообщил боец, занявший позицию у входа. «Разрешите дать команду с н а й п е р о м «Отставить!» – крикнул Пушкарёв. «Работать по земле! Установили атакующих?» «Так точно, та же банда вернулась!» Совсем страх потеряли. «Уже драпают!» «Твоя банда?» Пушкарёв уставился на скаут и прижал локоть ему к горлу. «Отвечай!» «И какого хулио моя банда по мне стреляет?» – хрипло спросил скаут. «Зачем вернулись?» Заблудились. «Нам машина нужна», – послышалось слева. «Не бейте! Больно!» Пушкарёв и Скаут обернулись. Один из воинов по горячим следам прокачивал Колю, поставил его на колени и ухватил за простреленное плечо. «Зачем вам машина?» «Больно! Отпусти! Нам за неё отчитываться! Ты знаешь, сколько она стоит!» «Брешет!» – воин поднял взгляд на Пушкарёва. «Вижу». Пушкарёв отпустил скаута, сделал пару шагов назад и окинул взглядом всю группу, наблюдая за реакцией каждого из дважды пленников. Никто особо не отреагировал. Ольга молча отвернулась и равнодушно уставилась в сторону эскалатора, а Муха переглянулся со скаутом и усмехнулся. Скаут, в свою очередь, покачал головой и проронил негромко. «Ты обещал, махач». «Я думал во дворике». «Молчать!» – приказал Пушкарёв. «Ну так что, скажете правду? Или вас без покаяния расстрелять?» «Себя расстреляй, в о л ч е р о п о з о р н ы й проронил Муха с нахальной полуулыбкой. «Этого урку первым, чтоб не хамил!» Пушкарёв указал на Муху. Два здоровенных бойца тотчас схватили Мухина за руки и потащили к выходу. «Стойте!» – крикнула Ольга. «Хорошо! Давай поговорим, подполковник!» «Отставить пока!» – приказал Пушкарёв бойцам и обернулся к Ольге. «Говори!» Это не наша война, Владимир Сергеевич. Ни в какие местные дела нам влезать неинтересно. И делить с вами нам нечего. Мы просто ищем товарища. Найдём и уберёмся. Навсегда и далеко. Отвечаю. «Допустим», – кивнул Пушкарёв. «Почему вы сбежали и почему вернулись?» «Сидя у вас в камере, поиски вести затруднительно. А вернулись?» «Город предложил сделку. Мы ему нашу машину. Он нам поможет найти товарища». «Стоп, стоп!» Подполковник скривился. я с Так складно всё говорила, и вдруг тебя куда-то понесло. Какая сделка? Какой город? Этот. Ольга взглядом указала на залитую солнцем улицу по ту сторону распахнутых дверей вестибюля метро. Город? Пушкарёв усмехнулся. Заговорил? И предложил сделку? Не знаю, какую радиоактивную дрянь вы курите у себя в Чернобыле, но... Не заговорил, а написал. Перебила его Ольга. Из вывесок и реклам составил текст. «Может, хватит?» – Пушкарёв вздохнул и посмотрел на Ольгу укоризненно. «Это правда!» – Ольга встретилась с ним взглядом. На какое-то время повисла тишина, а потом Пушкарёв вдруг снизошёл. «Хорошо. Поскольку зона здесь аномальная, допустим, что город вступил с вами в контакт. Хотя, например, со мной разговаривать он не пытался. Но допустим. И он предложил вам сделку. Обмен. Всё понятно. Кроме одного. На кой чёрт ему сдалась ваша машина?» «У него их миллион, и наверняка есть в точности такая же». «У этой пробег всего пять ы с я ч хрипло проронил Коли и усмехнулся. Пушкарёв резко обернулся к бойцу, который удерживал Колю. «Может, гражданин Гончаренко всё-таки расскажет правду?» Боец снова стиснул простреленное плечо водителя, и тот заорал благим матом. «Не знаю я ничего!» «Оставьте его в покое!» — возмущённо крикнула Ольга. «Городу нужен зеркальный пакль! Мы понятия не имеем, что это за хреновина, но она должна быть где-то в машине!» «Зеркальный?» Глаза у Пушкарёва от удивления округлились и едва не полезли на лоб. «У вас был зеркальный пакль?» «Да!» «Зачем?» «Сказала!» – п р о х р и п е л Коля и поморщился. «Я потерпел бы!» «Он не потерпел бы!» – с усмешкой сказал Пушкарёв и кивком указал на муху. «Замечательно, граждане туристы. Зеркальный пакль – это просто замечательно. Вы заслужили смягчение приговора. Сейчас пройдём к машине, вы покажете, где нам искать пакль, а сами проследуете в знакомый вам гостиничный номер. Егор, как там обстановка?» Дежуривший у двери боец кивнул. «Чисто, товарищ подполковник». «Отходим на базу. Пленных прикрываем. Кроме этого». Пышкарёв указал на муху и недобро ухмыльнулся. Муха не отреагировал. Ему было не до разборок с Пушкарёвым. Он напряжённо вслушивался в общий звуковой фон, и что-то в этом фоне ему явно не нравилось. «Муха, не спи», – проронил скаут. «Цокает», – прошептал Муха. «Чего?» «Тварь цокает, как в том лесу, я слышу. Где-то правее, на восточной стороне площади». «Ты бредишь? Откуда здесь твари? И вообще, как ты можешь слышать, что там на восточной стороне творится?» Просыпайся, и д е м Проснулся Муха или нет, скаут так и не понял. Миха вроде бы двинулся вместе со всеми, но остался в состоянии глубокой задумчивости. Проще говоря, в состоянии тормоза. И тормозил Муха ровно до того момента, когда перед штурмовой группой п у ш к а р е в а и пленниками открылись ворота базы. Т-72 освободил проход, авангард группы шагнул на территорию, и в эту секунду точно посередине базы прогремел взрыв. Да такой, что и в двухстах метрах от эпицентра некоторые воины повалились на землю. Но самым эффектным в происшествии был почти космический старт машины полковника Бибика на огненной струе. Могучий взрыв подбросил горящую Audi Q7 метров на десять. Нет смысла пояснять, что после приземления машина продолжила активно гореть, и приблизиться к ней с целью поисков п а к о л я не было никакой возможности. «Бронированная», – зачарованно глядя на пожар, проронил Коля. «Почему и не разлетелась в клочья?» «Хороший фугас», – сказал Муха, возвращаясь к реальности. «Штатный? Не самопал какой-нибудь?» «Диверсия?» – уточнил скаут. «А то...» «Чёрт!» – Пушкарёв утер лицо рукавом. «Пакаль!» «Товарищ подполковник!» – вдруг крикнул кто-то со стены. «Вижу движение!» «Да десятка неизвестных, предположительно, к в е с т о р ы уходят на север в сторону кордона!» «Ах, суки, кирсановцы, вот кто это устроил! Поисковая группа, за мной!» «А этих куда?» Пушкарёв бросил короткий взгляд на сталкеров и на секунду задумался. «С нами пойдут. Если вправду с городом у них сделка пригодятся, верните им дробовики». Офисное здание на восточной стороне площади оказалось очень удобным наблюдательным пунктом. Оно находилось в границах островка стабильности, и город не мог им управлять. Из окон пятого этажа отлично просматривались три из четырех прилегающих к площади улиц. Плохо, что обзору теперь мешали клубы густого черного дыма от горящей машины. Лидер большого передового отряда армии огня фыркнул от попавшей в нос сажи, подался назад и выскользнул в коридор. Спустя секунду он без усилий вломился в кабинет на другом конце здания и вновь выглянул в окно. Отсюда были видны только две улицы, зато не мешал дым. Люди в нестандартной экипировке уходили на север по правой улочке. п а к о л ь был у них, лидер видел своими глазами, как они п р и к о р м а н и л и бесценную вещицу и заложили под машину фугас. Люди в камуфляже и те, кто прибыл в этот город одновременно с бывшим владельцем зеркального п а к о л я выбежали из ворот базы и бросились по следам похитителей. Лидер вновь подался назад, выскользнул в коридор, затем спустился по лестнице и, очутившись на улице, принюхался. Дым все еще мешал, но характерного запаха человеческой самки, единственный на несколько километров вокруг, он перебить не мог. Запах стал отличным ориентиром. Лидер на миг замер и восстановил маскировочный облик человека в кожаной куртке. Маскировка не позволяла лидеру использовать ускоренную жизнь, но и обычной человеческой скорости должно было хватить. Лидер был намерен догнать людей очень быстро. Догнать и... для начала проследить. А там будет видно. Лидер быстро обогнул здание и рысцой двинулся по следам настоящих людей.